Помощник начальника полиции города поджидал внизу на улице. Он был облачен в свой голубой мундир и стоял властно скрестив руки на груди. По бокам от него находились его шофер Траск, телохранитель Сижан Финг, а также еще два сотрудника. Бессвитый Ханиман никогда не выезжал. Он не так уж давно начал заниматься политикой, ему это нравилось и казалось важным. Он примеривался на должность начальника полиции, Тот, в свою очередь, на должность мэра. Мэр же столько нахапал, находясь на своем посту, что ему было просто уже на все наплевать. И в городе он теперь почти не показывался, предпочитая в основном проводить время за егорным столом на озере Таха. Херриган за это его не особенно винил. Лос-Анджелес, по его мнению, давно превратился в помойку. А сам Херриган был всего лишь членом команды мусорщиков хериген направился было через улицу к машине Хайнемана, но передумал, и дошел к закусочной, где все еще лежало тело скорпиона, упавшего с крыши. Лицо находилось в подносе с соусом. Он подошел, приподнял за волосы голову погибшего и посмотрел на лицо. «Мне нужна фамилия этого психа», – бросил он Арчилети. «Считай, она у тебя уже есть, Майк», – ответил Дэнни. Херриген повернулся и снова направился через улицу к Хайнеману. Раньше, думал он, я знал в лицо почти всю шпану в городе, но с недавних пор многое изменилось. Теперь нашу страну наводнили зарубежные головорезы. Они прибывают на самолетах, приземляющихся на посадочных площадках в пустыне Мохаве, вооруженные до зубов, как террористы. Они часто даже не умеют говорить по-английски. Это самое настоящее вторжение, и мы проигрываем эту войну. Члены этих группировок крутые и замкнуты. Они строго соблюдают конспирацию и практически невозможно на них выйти. Половина осведомителей в городе бездействует. Они просто не знают, с чего начать. А те, что знали, окончили свою жизнь на мусорных свалках. Трупы были так изуродованы, что жители города долго не могли прийти в себя, а опомнившись, старались больше сидеть дома и держать язык за зубами. «Но черт побери, ведь кто-то же должен хоть что-то знать!» – продолжал размышлять Херриген. «Он делает все возможное, чтобы выйти на этих подонков, узнать, кто они, а также, кто свел с ними счеты. И самое главное, как они смогли провернуть такое дело под носом у полиции? И провернуть его так, что никто ничего не видел?» Хериген подошел к Хайнеману, тот был в мундире и в такую жару имел жалкий вид. В свое время они считали себя друзьями, но потом Хайнеман пошел на повышение, и они постепенно удалились друг от друга. Хайнеман стал администратором и сменил приоритеты. Для Хэрригана они остались прежними. Изменилась лишь тактика его поведения. «Вот это сюрприз, Фил!» – сказал Хэрриган с едва скрываемой иронией. «Что это вдруг выгнал тебя из дворца?» Хайнеман оставил его слова без внимания и отвел херигана в сторону. «Не знаю, с чего начать, Майк», — говорил он с серьезным видом, — «настоящий политик». «Честно говоря, я в недоумении. Тебе ведь сообщили, что это дело передано ФБР. Однако ты не подчинился моему приказу не углубляться в здание». Он глубоко вздохнул. «Я полагал, между нами давно установилось взаимопонимание. Я сжег за собой мосты, чтобы заполучить тебя сюда. И я хочу лишь одного, чтобы ты меня поддерживал. А ты, наоборот, подвел меня». «И теперь из-за тебя могут возникнуть неприятности?» «Пусть наши проблемы останутся с нами, Фил», — с раздражением ответил хериген «Но ведь ты должен понимать, тут идет самая настоящая война. Тут такое происходит, такая жестокость, что, честно говоря, у меня просто не было времени раздумывать над каким-то там паршивым приказом из дворца». Ни каким каким-то там вонючим или паршивым приказом, а прямым приказанием, лейтенант!» – отрезал Ханиман выходя из себя. «Вы нарушаете механизм управления!» Херриген не собирался выслушивать весь этот бред. Он нетерпеливо прервал Ханимана уже не владея собой. «Там произошло кровопролитие, которое можно было предотвратить!» – заговорил он, повысив голос. Однако в разговор вмешался Арчилета. «Ради бога, Майк!» – произнес он. «Пожалуйста, не надо!» «Моя задача, господин заместитель начальника полиции, — бросил Хэрриган через плечо Дэнни, — в отличие от вашей заключается в том, чтобы предотвратить кровопролитие там, где оно может произойти, и без соответствующего разъяснения расстилаться я ни перед кем не собираюсь, а тем более перед ФБРовцами». Арчелета оттащил херигана в сторону, но спорившие продолжали с ненавистью смотреть друг на друга. Внимание Херригана отвлек серебристый вертолет Jet Ranger, опустившийся посреди улицы. Команда агентов ФБР, одетых в обычную спортивную форму, начала выходить из него с тяжелыми чемоданами в руках. Они направились в здание, которое занимали колумбийцы. Через плечи у ФБРовцев были перекинуты парусиновые мешки, очевидно с каким-то снаряжением. «Вот тебе и мой приказ – никого не пускать в здание, пока не приедут ребята из лаборатории и не осмотрят все как следует», – подумал Херриган. «Чёрт-то вы ФБРовцы! Всё там затопчут!» О том, чтобы сохранить место преступления в неприкосновенности, теперь можно было забыть. Херриган повернулся к заместителю начальника полиции. «Чёрт побери! Что это такое, Ханеман?» – в сердцах спросил он. побагровев Ханеман указал дрожащим пальцем в сторону. «Немедленно убирайтесь отсюда!» – произнёс он. «Возвращайтесь обратно в свою клетку в метродивижн, пока я не отдал вас под суд!» Он повернулся к своему шофёру. «Поехали!» Херриган проводил его ледяным взглядом, затем без единого слова повернулся и направился к своей истерзанной машине. Арчулета недовольно покачал головой и подозвал Леону. Они сели в свою машину и последовали за Херриганом в полицейский участок метро-дивижн.